Глава 9. Нет, он испортил себе не только час. В этом он окончательно убедился на следующее утро, когда проснулся и сразу же позвонил Натале. "Я позабыла вчера напомнить тебе, чтобы ты взяла из щиватки свой синий костюм, он уже готов", сказала она. Позвонила ещё раз, но ты не подошёл к телефону. Ну, конечно, не подошёл. Ведь пой мальчик удрал из дому через минуту после того, как повесил трубку. Впрочем, драл совершенно зря. Но разве она теперь ему поверит? И правда, и ложь объединились в заговоре против него, а ведь он в самом деле собирался остаться дома, когда разговаривал с ней. "Я сразу догадалась, что тебе захотелось повидаться с друзьями", произнёс далёкий голос Натали. Но зачем ты выкинул со мной этот номер? Неужели я тебе в тягость? Зачем надо было говорить о нашем доме, о слишком широкой постели и о музыке, зачем же? Я действительно хотела остаться, когда звонил, я ответил он, а потом вдруг решил пойти в клуб, через минуту. Слова его прозвучали фальшиво. Правда чаще всего звучит ужасно фальшиво, тут уж он ничего не мог подделать.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 Я как раз еду туда с Пьером. Правда, ведь она живёт у Пьера, и должно быть, Пьер был свидетелем, как его сестра вчера сняла трубку, отвечала ласковым голосом, как потом воскликнула: "Ах, Семчистка", позвонила сама и, не получив ответа, обратила к брату черещов спокойное лицо. Мы зачастую больнее раним людей через их близких, чем причиняя боль им самим. И тогда приходится из гордости угать, что-то придумывать и зашлятся, как будто позабыв, что телефон-то рядом. Боч Наталья одна, она может быть, стала бы звонить ему каждые полчаса и вскоре дозвонилась бы. Ах, конечно, в счастье жизнь устроена слишком глупо. "Наталий", сказал он. "Я люблю тебя". "И я тоже", ответила она. Но голос её прозвучал невесело. Скорее она смиренно признавала бесспорный факт. И она повесила трубку. Через неделю он всё ей объяснит. Он будет держать её в объятиях, будет прижимать к себе тёплое живое тело Натали. Оно и станет связью между ними, а не её упрямо замкнутое лицо и ни не те нелепые унылые фразы, которыми она обменивалась по телефону. Что же до других, он не знал в точности, кто эти другие, просто в воображении возникал словно жужжащий рой пчежян. Они ещё увидят. Верней сказать, ничего не увидят. Во-первых, не увидят жилья Лантье целую неделю, а потом, когда Наталья вернётся, не увидят их обоих. не будут сидеть дома или ходить в театр, раз она любит театр, или будут ходить на концерты, раз она любит музыку. Разумеется, он лично предпочитает послушать хорошую пластинку, лёжа на ковре, но раз нужно, так нужно. Он всё будет делать его году Наталье. Преодолевшись от этих мыслей, он встал, напевая, отправился в редакцию чуть ли не раньше времени и весь день усердно работал. И как же он был ошеломлён, когда в 3 часа утра обнаружил, что сидит в клубе и рассуждает с английским журналистом о сегрегации в Америке. А через 10 дней в 11 часов вечера приехала Наталья, и он встречал её на их любимом юго-западном вокзале.